Оставаться верным своему суждению о ч е л о в е к е даже если общественное мнение или какие-то непредвиденные обстоятельства, казалось бы, опровергают его, твердо придерживаться своих убеждений, даже если они не о б щ е п р и з н а н ы все это требует веры и мужества.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 Общество должно быть устроено так, чтобы социальная любящая сущность человека была н е о т д е л и м а от его жизни в обществе, составляла с ней одно целое. Если верно, что любовь, как я попытался показать, является е д и н с т в е н н о здравым и адекватным решением проблемы человеческого существования, то всякое общество, которое так или иначе ограничивает развитие любви, неизбежно рано или поздно погибнет.